глава шесть лусина внесли в консерватор усыпальницу где тела погибших сохраняются нетленными я сейчас сижу в консерваторе здесь теперь не один лусин наш бедный друг только начал длинный ряд захоронений завершать этот ряд возможно будем мы немногие оставшиеся в живых лусин в прозрачном саркофаге похож на себя живого облик удалось восстановить но смотрю я не на лусина а на того кто покоится напротив Я разговариваю вслух с тем другим. Мне нечего сказать погибшему другу, но многое надо высказать мертвому врагу. Я возвращаюсь к событиям на наоранее. Когда мы вошли в звездолет, труп, расталкивая людей, кинулся к мертвому лусину. Старый ангел встопорщил седые бакенбарды, в отчаянии бил себя выцветающими крыльями. «Я мог пойти с вами! Я защитил бы его! Никогда не прощу себе, что не пошел!» дик опечаленно гремя костями, сказал мне с упреком. «Адмирал, люди без невидимок неполноценны. Уверяю тебя, если бы вы не заставляли напяливать эти дурацкие скафандры, мы с трубом вернее оградили бы Лусина от врагов, чем ваши силовые поля». Я подумал с горечью, от чего они хотели оградить Лусина? От реального живого врага или от цепочки невероятных бездушных случайностей? Они не смогли бы ответить на этот простой вопрос. Я тоже не знал ответа. Ответ нужно было найти. На похоронах Лусина не было одного бродяги. Дракон тяжелей всех перенес потерю. Он заболел. Мы боялись, что он уже не сможет ползать. Он выздоровел, кое-как ползал, но способность летать утратил окончательно. В наше отсутствие на эскадре прошло срочное совещание. Гик и Элон настаивали на месте за Лусина. Но кому мстить? Ранам? Чем они виноваты? Мум высчитала, что корень зла в чудовищной запыленности местного космического пространства. Освободить от пыли планетную систему тройной звезды – лучшая помощь Аранам. Немного изменится орбита Арании, но отдаление от трех пыльных солнц компенсируется тем, что из их названия выпадет словечко «пыльные». Нужно только узнать, кто такие отец-аккумулятор и мать-накопительница-молний. Без этого трудно что-либо планировать. Мы стали готовиться ко второму полету на планету. Оан вдруг стал возражать. Я попросил объяснить, что он имеет против посещения отца-аккумулятора. Вместо объяснения он внедрил мне в мозг ощущение страха. Но так как это все-таки был его страх, а не мой, я продолжал настаивать. «Покой отца священен», — сообщил Оан. «Стало быть, ваш отец-аккумулятор самодур, наказывающий всякого, кто его потревожит? Ему плохо, когда посягают на его покой. Разлаживается?» перестает функционировать? Кто же охраняет его покой? Ваши жестокие боги? Отца охраняет гвардия оберегателей. Каждый отбирается самим охом С оберегателями мы справимся, даже отобранными охом И отца не обидим, если он не заслуживает обиды. Теперь скажи, что такое мать-накопительница молний? Страшная мать бережет покой отца. Это было все, что мы узнали от Уана. Уверен, что и другие араны об отце и матери знают не больше. Тем настоятельнее нужно было идти в новую разведку. Опустились мы на старом месте в полдень. Встречные араны по обыкновению не обращали на нас внимания. Выглядели они здоровыми, буря никого не потрепала. Он сообщил, что и отвергатели, и ускорители недоумевают. Еще не было столь сильного урагана и такого невредоносного. Оан забрался на вершину холма и остановился перед лазом, ничем не отличавшимся от соседних. «Здесь. Первым я не пойду». «Иди в середине», — разрешил я. Оберегатели встретились уже через несколько метров. Это были рослые пауки, бесстрашные и готовые на самопожертвование. Но через минуту они улепетывались с дикой быстротой. Дело было не только в том, что они не могли противостоять силовым полям, они просто не знали, что такое поле. Невидимая сила, мощно бросавшая их на стены и под потолок, потрясла их. Никто и не подумал переть на рожон. Они удирали вглубь с теми же знакомыми воплями. «Жестокие боги! Снизошли жестокие боги!» Внутренняя охрана, очевидно, не поверила паническому сообщению передового отряда. В пещере, через которую пролегал путь, нас повстречало целое воинство. Оберегатели ринулись на нас, подбадривая себя бесовскими искрами и воинственным писком. В первой стычке мы ограничились силовыми оплеухами. Здесь пришлось концентрировать поля. И когда схватка закончилась, на полу лежали несколько безрассудных. Из пещеры вели четыре хода. Из заднего вышли мы в два боковых, опрометью умчались сраженные охранники. В четвертый ход никто не юркнул. Я показал на него одной из своих рук. «Сюда, Оанн?» «Сюда. Больше нам никто не встретится до самых покоев отца». В этот лаз запрещено заползать. Запретная для ранов дорога тянулась долго. Мы пересекли еще пять-шесть пустых пещер и, наконец, выбрались в самую большую. Даже засветив прожектора, мы не увидели ни потолка, ни противоположных стен. Все помещение занимало озеро. Вязкая жидкость, прикрытая коркой. Поверхность бурлила, вспучивалась, кое-где наружу вырывалось пламя. Над озером клубился зеленоватый самосветящийся пар. временами из жидкости выстреливали молнии и гасли в невидимом потолке откуда били такие же молнии отец аккумулятор убивает всех кто подходит близко со страхом прошептал уан своеобразный механизм вырабатывающий электроэнергию оценил озеро рамера и большой мощности добавил орлан с любопытством осматриваясь очень интересная машина грации с сомнением покачал чистоколом рук Это не механизм, а живое существо. Оно напоминает наши биологические орудия, но там простое скопление бактерий. Уверен, что отец-аккумулятор – мыслящее создание. Ирина взяла пробу для анализа. У меня вдруг возникло ощущение, что за нами наблюдают. Он считал, что отец-аккумулятор разбирает каждое наше слово, понимает каждую нашу мысль. Возможно, уан преувеличивал, но и мне показалось, что озеро безглазое, безрукое, но живое, что оно затаилось, что оно охвачено страхом, а не яростью, как думал Оанн. «Отец не уничтожает вас!» – удивленно воскликнул уан «Попробовал бы. Постарайся связаться с отцом», – посоветовал я Ирине, а Оанн спросил, «каков возраст этого зверя?» О возрасте озера уан ничего не знал, кроме того, что оно было еще до аранов Отец сотворил жизнь, когда ему надоело быть одному. Сперва создал мать, а потом оба они населили планету растениями и оранами. Океан с его хищниками – тоже одно из творений отца. «Океан, наверное, является отходом производства электроэнергии», – перефразировал Оан рамера «Ибо, насколько я понимаю, отец – живая электростанция». питающая электрических жителей планеты. «Итак, будем решать. Мы можем уничтожить отца, ибо он причиняет страдания ранам», — сказал я. «В этом случае надо подарить им автоматическую электростанцию, чтобы их тела по-прежнему получали электричество. Мы можем его сохранить, но как тогда разряжать на электризованного отца без привлечения буйной матери?» «Уничтожение равносильно убийству», — поспешно заметил Галакт. «Что до сумасбродной матери, — сказал рамера то функция ее, очевидно, сводится к ликвидации излишков электричества. Кто-нибудь видел мать-накопительницу молний, уан «Ее нельзя видеть. Она существует лишь в своих бурях. Иначе говоря, она есть разряд избытков электричества, — сказал я. «Ладно, Оан, больше на планете никто не услышит о грозной матери. Мы решили ее упразднить». Восстановленная плаха поступит на службу вместо отмененной матери. Мы пошли назад. Я помахал озеру рукой. На поверхности я вызвал с козерога механиков. Переоборудование плахи заняло немного времени. Теперь избыток электричества автоматически разряжался, когда потенциал достигал предельного значения. Можно было только удивляться, как точно фанатики нашли физическую причину недовольства отца. И какие изуверские приемы отыскали, чтобы... нормализовать работу электрического сердца планеты публичной казнью своих братьев они предотвращали беду они конечно замечали что после осуществления электрических бурь не бывает свирепая мать после таких акций долго не гневалась но какой зверский способ решения простой технической задачи адмирал я придумал как сохранить наш разрядник от посягательств со стороны паукообразных порадовал меня элон руководивший монтажом При каждом разряде будет вздыматься огненный столб. Двенадцатиногие вестии побоятся подходить к плахе. Они станут поклоняться разряднику как божеству. Элон, мы закладываем основу новой религии. И пройдет не один век, пока какой-нибудь гениальный Аран не поймет, что перед ним не ни жертвенник божества, не оракул, вещающий высшую волю, а простой механизм для простой операции. А ведь предки Арана строили звездолеты. На цоколе разрядника, ставшего памятником Лусину, выбили надпись «Лусин. Человек. Астронавт из дальних созвездий. Погиб при спасении местных жителей, безвинно осужденных на казнь». Под надписью выгравировали таблицу космических шифров. Возможно, будущие поколения аранов сумеют прочесть написанное. Я попросил Элона окружить разрядник еще и силовым заборчиком. Теперь каждый аран, пытающийся пробраться к бывшей плахе, встретит стену не только непреодолимую, но и способную поддать. На закате трех пыльных солнц глухой взрыв возвестил, что освобождение от накопленного электричества будет отныне вершиться без фанатических казней и без истребительных бурь. Столб огня взлетел выше холмов, окружавших площадь, только что не развернулся вверху огненным грибом. Ко мне подошел уан «Вы отбываете, Элли! Вы мои спасители!» вы наши благодетели мне будет плохо без вас я молча смотрел на него в нем была загадка весь народ аранов загадка я не мог отделаться от мысли что предки этих невежественных суеверных фанатичных существ строили космические корабли и нельзя было утешиться поверхностной сентенцией вот мол как складывается судьба был высокий уровень стал низкий совершенствование сменилось деградацией Не было деградации в обычном понимании. Уан опровергал ее. Он был такой, как все Араны, и во многом превосходил любого из нас. Разве не увидели мы его в горниле коллапсирующей звезды, куда и близко не осмеливались сунуться наши корабли? Разве существовал для него барьер нашего разноязычия, такой непреодолимый для нас самих, когда мы лишены дешифраторов? И еще много-много других разве, возносивших его над нами? Он пригнул свои ноги, руковолосы улеглись, как причёсанные. Нижние глаза смотрели преданно и благодарно. Верхний пронзительный потускнел, в нём не было прежнего пугающего жара. Он словно закатывался в какую-то свою особую тайную глубину. «Оан, ты умеешь водить звездолёты. Ты знаешь об искривлении времени больше, чем мы. А твои братья фанатики, а не мыслители. Откуда у тебя знания? Почему ты не похож на собратьев?» Он ответил с подкупающей искренностью. «О нет, нас много, сохраняющих древние познания среди современного невежества. Если бы вы задержались на планете, вы бы познакомились с нами. Задержаться мы не могли. Возьмите меня с собой», — попросил он. «Я много знаю о парадоксах времени. Наши предки изучили временные завихрения и завороты в звездных скоплениях. Мы не умели пользоваться этими знаниями, но свято их хранили». Вам они пригодятся. Я раздумывал недолго. Садись в планетолёт, Уан. Ты будешь со мной на Козероге.